Это речение вызвало новый взрыв смеха и усиленное движение веров. Лалита Пальма с улыбкой повела взглядом по залу, заполненному гостями. Вот две или три сутаны. Вот вокруг стола оживлённо беседуют несколько мужчин без дам. Лалита знает почти всех. По большей части все они молодые, все придерживаются взглядов либеральных и реформаторских. Есть среди них и депутаты Картесов, Знаменитый Аргельес и Хосе-Мария Кейпо Дельяно, граф Торренту, который, хоть и почти мальчик годами, представляет там Астурию. Рядом литератор Кентано, цыганист и большеглазый красавец-поэт Франциско Мартинес де Ла Роса, юный Антониетто Алькало Галиано, сын бригадира, погибшего при Трафальгаре, Анхель Сааведра, герцог де Ривес, двадцатилетний капитан, привлекающий взоры дам не только молодцеватой статью и цветущей юностью, аксельбантами генерального штаба и элегантными русскими сапогами, а-ля Суваров, как у Суворова, искаженной французской, но и тем, что был тяжело ранен под оканье и до сих пор носит на лбу повязку, память о штыковом ударе, полученном в бою за Чеклану. В другом крушье, окруженный офицерами губернатор Вильевисенсио, генерал-лейтенант Каетано Вальдес, командующий флотилией маломерных судов генералы Блейк и Кастильянос, А вот генерала Лапенге также стоко повздорившего с англичанами не видно нигде. Среди разнообразных мундиров выделяются своей кричащей яркостью волонтёрские, на которых шнуров и галунов тем больше, чем в батальон дальше от передовой. Сдешних дам легко отличить от титулованных родовитых или просто богатых бежанок, нашедших в Кадисе приют и убежище. Те ещё носят платья с высокой по французской моде талией, Тогда как местные одеты уже на английский манер в туалеты сдержанных тонов и со скромными декольте. У одной из эмигранток, годами постарше других, волосы на затылке подстрижены совсем коротко, а спереди на лбу круто завиты. Это причёска, именуемая гилютине, ныне давно уже не в моде. Владита Пальма же по своему обыкновению одета просто. Сегодня вечером она отказалась от обычного чёрного или тёмно-серого цвета в пользу синего платья с узким лифом и низкой талией, набросила на плечи кружевную, затканную золотой нитью мантилью, подобрала волосы сколов их двумя маленькими серебряными гребнями, повесила на шею единственное украшение фамильную камею на золотой цепочке. Она почти никогда не посещает подобного рода приёмов, разве что в интересах дела. И сегодня как раз этот случай. Приглашение посла оказалось как нельзя более кстати. Компания Пальма и сыновья как раз ищет пути получить подряд на поставку мараканской говядины для британской армии. В подобных обстоятельствах Лалита сочла совсем не лишним выйти, что называется, в свет, хотя рассчитывает рано уйти с приёма. Появился капитан Вероэс, а за ним следом лакей с подносом. Фернандес Кучельера, только что получивший письмо от родных из Буэнос-Айреса, рассказывал, как обстоят дела в Рио-де-ла-Плата, тамошняя мятежная хунта отказывается признавать власть регенства. Лалита, взяв стакан лимонада, и поблагодарив офицера с удивлением заметила рядом с доном Эмилио Санчесом Гинеа, входившим в зал в сопровождении своего сына Мигеля и давишнего Марика Лобо. Его синий сюртук с золотыми пуговицами и белые штаны странновато смотрелись рядом с тёмными фраками обоих негасантов. Появление корсара вселило в Лалиту какую-то смутную тревогу, и уже не в первый раз она теряется в догадках, зачем отец и сын Гинея привели с собой Попелобо, в конце концов не более чем младшего партнёра, компаньона Минеритария, а вернее просто служащего, наёмного работника, ну или почти. Ба, сказал, проследив за её взглядом, капитан Вироис, кого я вижу, гибралтарский знакомец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 не выказывать чрезмерный интерес, не казаться нескромной. Вироис вступил в общий разговор. Клалита присев на диван, наблюдала, как Донна Милио приветствует посла, раскланивается с гостями, а потом, заметив её, устремляется к ней через весь зал. Мигель и ПП Лобо следовали за ним в нескольких шагах. По велению ей самому не вполне понятному побуждению, она поднялась и пошла навстречу старику. И лишь потом сообразила, ей не хочется, чтобы Вероис, умеющий улыбаться так многозначительно, видел, как она здоровается с этой троицей. Как ты хороша сегодня, дитя моё? Ах, видел бы тебя отец. Обычный обмен любезностями подошёл Мигель Санчес Гинеас, стройный, ладный, хоть и очень невысокий молодой человек, удивительно похожий на отца. Капитан ППЛ обо держался позади, наблюдая за происходящим. А когда Лалита наконец обратила к нему взгляд, приветствовал её лёгким поклоном, но не тронулся с места и не разомкнул плотно сжатых губ. Взяв дона Франциско под руку, она отвела его в сторону и спросила понизив голос: "Как вам пришло в голову привести его сюда?" Старый негациант принялся оправдываться. "Мппе лобо работает на него, ну и на неё тоже".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 а существования которых час назад наверняка даже не подозревал. Твой капитан, надо сказать, быстро заводит знакомства, говорит она Мигелю Санчесу, раскуривая сигару, геней младшую улыбается. Да ведь он для того и пришёл. Знаешь, этот малый вообще не из тех, кто потерялся где бы то ни было, на дипломатическом леприёме или ещё где. У него, если свалится в море, в миг появятся жабры и плавники.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 Попыхивавший сигарой вынимает её изо рта и показывает на пепел обок, который разговаривает с дютантом генерала Вальдеса. Бровью не поведёт ни при каких обстоятельствах. Даже когда шторм не даёт подойти к берегу и ломает мачты, редкостного хладнокровия человек. Если повезёт, вернётся к вам с богатой добычей. Он, кажется, был на Гибралтаре? Да, много раз бывал. И даже в плену у англичан там посидел несколько лет назад. И что же? Сбежал. Можешь себе представить. Угнал судно и сбежал. Приглашенные перемещаются взад-вперед по залу, звучат приветствия, гудят разговоры о ходе военных действий и торговых дел. В последнее время одно тесно связано с другим. Лолита Пальма, что неизменно поражает людей не здешних, а одна из немногих женщин, которые принимают в таких разговорах участие, хотя по природной благоразумной сдержанности больше слушает и очень внимательно, чем говорит Илья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 И едва ли случайно, потому что такие манёвры случайно не делаются. Уподобился кораблю, идущему на перехват. Произвёл навигационные исчисления, прибыл в нужную точку океана и лёг в дрейф, терпеливо поджидая добычу. Как видно, он Док в подобных расчётах хотел вас поблагодарить. За что? Ну, за то, что взяли меня в это предприятие. Она впервые видит его так близко, впервые разговаривает с ним. Месяц назад в кабинете на улице Бульварте они виделись мельком. Тогда я его привёл Дон Лоренцо. Интересно, не он ли посоветовал этому Попелобу подкараулить её? Или это работа Мигеля? Не знаю, известно ли вам, добавляет моряк. Через неделю выходим на первую охоту. Известно, Донни Мильо сказал. А мне он ещё сказал, что корсары вам не понраву. Приматов высказывание самую малость смягчает улыбка.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 Или опасным головорезом хаки в таверне, где в спёртом воздухе висят сигарный дым, запах пота и предчувствие поножовщины, скорой и неминуемой. Вот это ближе к истине, — думает она в смутной тревоге. Так и видишь его в каком-нибудь притоне, которых не счесть между Пуэрто-де-Тьера и Пуэрто-де-Мар, в сомнительном кабаке на Ла-Калете в окружении женщин известного сорта. Об этом, впрочем, Дон Эмилио предупредил её. Да уж... Этот прямой взгляд не вполне соответствует понятию кабальеро и не свидетельствует о маламальской претензии считаться таковым. Почему я так поступаю, это моё дело, капитан. Кризоны с вами обсуждать не стану. Корсар некоторое время стоит молча, глядит на неё неотрывно и очень серьёзно. Видите ли, сеньора или лучше обращаться к вам, сеньорита? Сеньёра меня устроит. Так вот, сеньора, видите ли, какое дело?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 Не без лардству подумала она. А Пепелобо, поглядев зачем-то на свои руки, широкие ладони, крепкие пальцы, квадратные ногти, отвёл глаза, обвёл ими зал. Только сейчас Лалита Пальма заметила, что на нём тот же самый потёртый на локтях сюртук, в котором впервые увидела его на улице Бульварты. Тщательно вычищенный, с ототюженными лацканами, но тот же самый.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 Если, конечно, ничего не стрясётся, говорит он едва ли ни шёпотом, может быть, вам любопытно будет побывать на кулебре вместе с доном Эмилио и Мигелем, разумеется.